Две разных по толщине перекладины, высоту установки которых можно менять по желанию и в зависимости от роста ребенка. Два шеста из стальных труб. Один из них, упираясь в потолочную балку, служит опорой для перекладин. Другой проходит сквозь люк в потолке в мансарду и, пронизывая две комнаты, достигает высоты и Пяти и метра. Лесенка с перекладинами из дюралевых трубок. Она стоит вертикально у стены, но может легко сниматься и превращаться в мост, барьер, качалку, забор и даже самолет, если ее подвешивают на канатах. Лианы, сделанные из кабеля и каната. Они протянуты от снаряда к снаряду так, что получается целая система воздушных дорог, по которым можно передвигаться, не касаясь пола. Гимнастические кольца – самый любимый детский снаряд. Они подвешены на веревках к потолочной балке. Специальное устройство «восьмерка» позволяет легко и быстро менять высоту подвески колец. Канат с узлами висит рядом с кольцами. Внизу к нему подвешена боксерская груша. Сидя верхом на ней очень удобно раскачиваться. Иногда мы подвешиваем вместо каната испандеры или резиновые бинты или хорошо растягивающуюся вакуумную резину для больших лунных прыжков, которые дети очень любят. Вдоль стены выстроились по росту мешочки с мелкой галькой. На каждом из них четко обозначен вес от 1 до 18 килограммов. Есть и маленькая штанга, сделанная из гантелей. Вес до 15 килограммов. Половину пола занимает два больших мягких матраца. На них идут схватки борцов. занимаются акробаты, делают свои асаны-йоги и просто кувыркаются ребятишки всех возрастов. Весь этот маленький спортзал находится в распоряжении детей с утра до вечера. Трудно вообразить, что происходит здесь, когда собираются все от мала до велика, и всех обуревает спортивный азарт. Ребята переходят со снаряда на снаряд, упражнения следуют одно за другим, тут же придумываются и пробуются новые. У ребят есть свои изобретения и любимые упражнения в каждом возрасте свои. Самый маленький, месяцев 8-10, начинает с того, что топчется вокруг шеста, а потом берется за кольца или перекладину. Позже он пробует поджимать ножки, и когда ему удается провисеть несколько секунд, Мы награждаем спортсмена аплодисментами. Это уже большой успех, и ему радуются все. Когда же ручки малыша окрепнут, он может не только висеть на кольцах, но и раскачиваться на них, сколько сам сможет. В полтора-два года у наших ребят это получалось очень неплохо. Тогда же они владевали сложным упражнением, прекрасно развивающим брюшной пресс, подниманием ног, из виса к перекладине или к кольцам. Если это получается хорошо, то следом уже пойдет и лягушка на кольцах, и вис на подколенках, на перекладине и на кольцах вниз головой. Сильные руки позволяют рано овладеть подтягиванием, из которого получился впоследствии наш колобок, когда надо, подтянувшись до подбородка, поднять к подбородку и колени, и провисеть так, сколько сможешь. Постепенно ребята овладевают и разными элементами спортивной гимнастики. Годам к 5-6 они могут выйти в упор на кольцах и сделать угол в упоре, а на перекладине даже сделать переворот в упор, упражнение, которое достается с трудом многим новобранцам в армии. Чем крепче становятся малыши, тем больше им хочется двигаться и придумывать новые необычные движения на снарядах. Одно из любимых и самых распространенных детских упражнений – вертолет. Ребенок, повиснув на кольцах, вращается вокруг своей оси и скручивает веревки колец в жгут, а потом поджимает ножки и раскручивается в обратном